Глава 13 За чертой. Зима вступила в свои права резко и бесповоротно. Холод отнял у всего живого ранее доступные дары природы, погружая плодоносные растения в долгий сон. Постоянные дожди и снег помогли остановить пожар далеко не сразу. Лес горел долгие недели, а то и месяцы, забрав с собой и дичь, и насекомых. Выжившие звери разбежались, либо были съедены, и лишь выносливые, но голодные и опасные хищники смогли отстоять свое право на жизнь в этих местах. Кириак давно уже перестал считать дни с тех пор, как стал позорным изгоем. Он сильно тосковал по своему племени, а воспоминания о предательстве разбили ему сердце, сделав черствым. Теперь он думал только о себе, как ему выжить, где найти еду, укрытие, избежать опасности. Везде, где бы ни находился, Кириак чувствовал себя нежеланным гостем, чужаком, которому нигде нет места. Привыкший возвращаться каждый день домой, теперь этого дома он был лишён. Не для кого было стараться, не с кем было делиться самым сочным куском мяса. Кириак с тоской вспоминал Тиану. Было так трудно заявить свои права на их брак, сделать своей, чтобы никому не давать в обиду. Сначала ее отобрал у него брат, а теперь и сава Язык больше не поворачивался называть его другом. «Предатель!» Кириак ненавидел его всей душой, даже сильнее, чем врага. «Ведь труднее всего, когда спиной к тебе поворачиваются самые близкие люди». Ночами еще больше мучили кошмары, воспоминания о смертях, так или иначе с ним связанных. Мать, которая хотела ему добра, была забита разгневанным на Кириака отцом. Акштар, не выдержавший нападения рычащих, так как брата не было рядом. Отчаянный и старательный мальчик-пан, по его неосмотрительности сгоревший в пожаре, и мудрая, пусть и жестокая Ваанн. Без ее одобрения ни один вождь племени ранее не принимал поспешных решений. Кириак не всегда был с ней согласен, но в глубине души уважал и даже ценил ее за дар беречь людей, живых и мертвых. Даже Тукхан порой являлся к нему во сне, говорил, что его участь не так страшна, как Кириака. В своих раздумьях Кириак увлекся и вдруг понял, что подходит к горе Урнур, где некогда Валар проходил обряд керасту. С высоты изгой наблюдал за еще пылающими верхушками деревьев, и его ужасно раздражало, и вместе с тем печалило, что лес продолжал гореть даже сейчас, где местами осел снег. Запах паленого дерева ударял в ноздри и перекрывал дыхание. Холодный утренний ветер срывал снег с камней, Нес через пропасть, оставляя его где-то среди деревьев. Киряк прикрыл глаза, слушаясь в его завывание. Затем посмотрел на далекие горы и протянул руку. Снежинки падали на кожу, создавая причудливые узоры, и тут же таяли. Плавно кружась и разлетаясь в стороны, они медленно плыли в воздухе. Так медленно, что можно было услышать едва уловимый шепот духов Шрия, затерявшийся в горных хребтах. Кириак опустился на колено, коснувшись ломкой, покрытой инеем травы. Ни одного следания было видно. Он взглянул наверх, пытаясь угадать очертания свибулов, но все тщетно. Над ним была лишь белая густая пелена, полностью поглотившая солнце. Тревожные завывания вызывали дрожь в теле. Поддерживать огонь стало всё труднее, а без запасов было совсем туго. «Вейна, за что ты меня так наказываешь?» – прошептал он древнее имя вслед за выванию ветра. Поредевший после пожара лес стремительно покрывался снегом. Хмурая метель не пропускала ни единой уцелевшей веточки, укрывая палёную кору и пепел белой пеленой. Кириак прошел весь лес, обогнул реку Араш и теперь поднялся ввысь, ближе к вершине Урнур. Когда он поднимался, ему казалось, что, достигнув такой высоты, он сможет повернуть все вспять. Но на вершине стало еще хуже. Теперь уже бывший вождь племени Кахана окончательно убедился в масштабах своего бессилия. Разозлившись, Кириак со всей силы пнул подвернувшийся под ногу камень, И тот вместе с другими покатился вниз, разогнав падальщиков. Мерзкие крылатые были теперь повсюду. Огонь их чудом не коснулся. Они были очередным напоминанием, что смерть следует за ним всю его жизнь. Напряжение, скопившееся за все эти дни, разрывало на части. Кириак отчаянно закричал, и его гнев эхом отразился в скалах. Но вместе с ним пришел и другой. До ужаса знакомый звук. Кириак схватился за спрятанное за пазухой рубило и поспешно скрылся за каменным выступом. Мощные лапы Смелдона приземлились как раз в том месте, где он стоял всего мгновения назад. Грацией этого животного можно было восхититься. То, как ловко и почти бесшумно оно передвигалось, как быстро реагировало на потенциальную добычу. И лишь несдержанный, оголодавший рык выдал присутствие хищника. Черный мокрый нос принялся усиленно вынюхивать жертву, которая так опрометчиво привлекла к себе внимание. Кириак едва дышал от накрывшего с головой страха. Изнеможденный голодом, холодом и бесцельными странствиями, он совсем не был готов к поединку с таким сильным противником. С другой стороны, он понимал, что горы – место опасное. Один неверный шаг, и ты упадёшь в пропасть. Подождав, пока Клыкастый подойдёт к краю, охотник выскочил из своего укрытия и замахнулся рубилом. Кириак вложил весь остаток своих сил в этот удар и... промахнулся. Смелдон раскрыл свою пасть прямо над его головой. Оружие выскочило из руки сгоя и, стукнувшись о камни, вылетело в обрыв. Бешено колотящееся сердце готово было вырваться из груди. киряк вытянул вперед руки, схватив ими животное за клыки и ногами раздвинул нижний ряд зубов. Оказавшись в пасти животного, его тело напряглось как струна и стало несгибаемым как камень. Желание жить было сильнее доводов разума и придавало истощенному телу нечеловеческие силы. Животное рычало. Исходила слюной, пытаясь сомкнуть пасть. От боли лапы подвигались и приближали их к краю обрыва. Киряк отпустил один из клыков и схватился за ближайший выступ. Освободившийся клык разорвал кожу до мяса, но Кириак тут же сгруппировался и чудом вырвался из захвата. Смелдон замахнулся на него лапой, пытаясь зацепить, но поскользнулся и сорвался вниз, чуть не забрав его с собой. Кириак прополз назад. Как можно дальше от обрыва, судорожно придерживая рану другой рукой, от боли он практически терял сознание. Северный ветер усилился, а на земле появился новый слой снега. Камень под спиной был ледяной. Зубы задрожали от холода, а губы посинели. Но, несмотря на это, охотника бросала в жар от боли в плече. Рану пекло. И это сводило с ума. Тело дрожало. «Неужели я умру так?» Вдруг осознал Кириак и больше не мог разомкнуть глаз. Кириак очнулся ночью. Ветер усилился. В горах была кромешная тьма. Проснувшись, он испугался, что не чувствует ног. Привстал и протянул к ним руки, разминая покрытую ледяной коркой кожу. Он продрог до самых костей. В горле невыносимо першило. Ставь изгой, разразился раздирающим сухим кашлем. Изо рта шла дым копара. Усилием воли сделал шаг вперед. И еще один. Все тело было будто деревянным. Не хотело слушаться. Кириак чувствовал себя обледеневшей глыбой, в которую вдохнули жизнь. Охотник почувствовал, как под ногой сыплются камни, и резко остановился, вспомнив, что впереди обрыв, с которого недавно упал клыкастый. Он с одраганием сердца протянул руку вперед и встретился с пустотой. «Мне нужен... Нужен огонь!» Наконец понял Кириак, туго соображая. Опустившись на колени, он медленно и осторожно прополз по замерзшей земле, нащупывая камень, но ему попадались лишь обледеневшие куски снега, «Наверху всегда холоднее. Мне нужно спуститься!» – решил он, снова поднимаясь с протянутыми вперед руками. В темноте мужчина мог ориентироваться лишь на ощупь. Ухватившись за каменную стену, он осторожно перебирал ногами вдоль нее, пытаясь вернуться обратно, откуда пришел на память. Плечо снова дало о себе знать. Даже такое, казалось бы, небольшое усилие – Ухватиться за торчащий корень дерева вызывало нестерпимую боль. Он потрогал рану. Она была все еще мокрой. Кровь не остановилась. «Плохой знак», — угрюмо заключил Кириак, и тут же оступился. Чтобы восстановить равновесие, он судорожно пытался ухватиться за что-то, но так как ничего не видел, лишь махал руками по воздуху. От резких телодвижений сорвался с невидимого выступа, и кубарем покатился вниз, обхватывая обеими руками голову. Болезненное падение продолжалось очень долго. Кириак натыкался на острые камни, испачкав в грязи открытую рану, царапнул кожу. Весь в ссадинах и ушибах он очнулся где-то внизу, в падение ухватив заветный кусок сланца. Не в силах вновь подняться, изгой полз по земле. Долгое время нащупывая кору дерева, или хотя бы веточку, из которой можно было бы развести огонь. Прокатывая сланец по земле с собой в руке, он понял, что тот расщепился на две пластины. Кириак оживился и принялся их интенсивно тереть, пока не появилась небольшая искра. Но, как назло, она быстро затухла. Огонь будто не хотел разгораться. Ссадины и нестерпимый голод забирали остаток сил. Но Кириак понимал, что если не добудет огонь сейчас, то не переживет эту ночь. Глаза уже привыкли к тьме, а слух и нюх обострились. Не переставая тереть пластины, Кириак почувствовал запах сосны совсем рядом с собой. «Как можно идти на запах? Я же не зверь!» Противилось сознание Кириака, но он решился довериться внутреннему чутью. Проползая на запах, он все-таки наткнулся на продолговатый предмет и понял, что это палка. Ощупав её со всех сторон, убедился, что дерево сухое, не прогнившее. На следующий день после купора Дзаны, Кириака и других мальчиков отправили на обучение к хранителям. Детей с детства учили выживанию, охоте закаляли характер. «Сегодня я научу вас одному из самых сложных способов добывания огня», обратился к мальчикам-хранитель, остановившись взглядом на Кириаки, так как тот сопротивлялся больше остальных и вызывал у него раздражение. «Этот способ приемлем, если вы окажетесь в одиночку в степи». «А если в горах?» – спросил любопытный Кириак. «Остальные дети боялись задавать вопросы». «Найти сухую древесину в горах довольно трудно, но может подойти со сна». Хранитель замолк ненадолго, а потом продолжил уже потухшим голосом. «Надеюсь, что никто из вас не окажется в таких условиях. А теперь слушайте внимательно». Кириак слушал и впитывал каждое слово хранителя. Он всегда отличался хорошей памятью. Это было и даром, И проклятием одновременно. Кириак нащупал за пазухой нож и прорезал в деревяшке углубление. Отломившуюся дощечку он взял в правую руку и принялся затачивать. Делал все медленно и аккуратно, боясь полоснуть ножом по пальцам. Острой стороной он опустил колышек в канавку и с усилием вдавил его в дно, при этом стараясь не разломать. Рана в плече все еще давала о себе знать, но Кириак стойко терпел боль. Наступил важный момент. Кириак принялся тереть деревяшки друг от друга. Постепенно и упорно он растирал заостренную ветку внутри выемки, сохраняя баланс между направлением силы и давлением, пока не почувствовал небольшой дымок. Он принялся растирать дерево еще быстрее, пока не появился заветный жар, Наконец тьму озарил неясный блеск тлеющих углей. Скопившаяся в выемке деревянная стружка едва дымилась, и Кириак, боясь перечеркнуть результат, начал ее раздувать, но это не помогло. Тогда он вновь принялся нащупывать поблизости ветки или хотя бы корешок, чтобы усилить горение. Стукнувшись спиной о что-то твердое, понял, что сосна все это время была совсем близко, Кириак смело оторвал кусочек коры и мелкими лоскутками положил ее в выемку. Он не мог сдержать радости и вскрикнул «Огонь!». Растирая ладони уже над загоревшимся маленьким пламенем, он задумался. «А ведь если бы не пламя, я бы здесь, возможно, не оказался. И только благодаря ему сейчас я жив». Становилось не только теплее, Огонь давал хоть и слабые, но отблески на тонком слое снега вокруг. Кириак огляделся. Он все еще был на горе, пусть и скатился ниже, споткнувшись. Он попытался отойти чуть дальше, чтобы осмотреться, но сильный порыв ветра заставил передумать. На Кириака навалилась крайняя усталость, боль во всех мышцах и сильное желание поспать. Он пристроился обратно под дерево, бережно охраняя огонь обхватил руками урчащий живот, отряхнул мокрую от снега шкуру. Киряк боялся заснуть, ведь кроме него поддерживать огонь некому, а сырость, снег и порывы ветра могли в мгновение перечеркнуть все его старания. Он буквально удерживал пальцами веки, ударял себя по лицу, пытаясь побороть сонливость, но тело, оказавшись вблизи огня, по привычке расслабилось и напряжение, еще недавно помогавшее Кириаку держаться на ногах, отступало. Так он и заснул, сидя, облокотившись на ароматную сосну, будто опасность отступила. «Телу все равно, что это неправда. Телу нужен отдых».